Глава пятая. Хоть бы кто помог. д а й т е красоту перед свадьбой навести, отбивалась я с утра от обеих сестер. Пришлось забаррикадировать дверь стульями, чтобы оставили в покое. Отвези заказы, перемой грязные склянки, посиди с детьми, пересчитай с н а д о б ь е с а м е л л й Кажется, три пузырька пропали. Ручения начались уже с шести утра, а я всю ночь не сомкнула глаз из-за невыносимой духоты. Казалось, что в воздухе не хватает кислорода. И как только я выдержала прошлую ночь и проспала до десяти, пришлось открыть окно Настеш, но и это не особо помогло. Душен был сам воздух. Смогла уснуть только на рассвете, а через два часа Тиана уже барабанила в дверь, чтобы я занялась ее маленькой дочкой. Следом подоспела и Рима. "Выйду только на церемонию", стукнула рукой по двери. "У нас твое платье, глупышка, или ты пойдешь гостям голой?" посыпались насмешки в ответ. Я глубоко вздохнула. Медленно досчитала до десяти. Ладно, выхожу, отдавайте платье, но займусь только заказами, никаких детей и грязных масляных склянок. Пошла на уступку. Тоже мне, госпожа, с к о р ч и л а гримасу Тиана, стоило только открыть на халком дверь. Больше я не рабыня, а законная жена. Хотелось заткнуть хамку ф р а з о й из великолепного века, но важничать было рановато. Еще успею, если, конечно, получится договориться с драконом. Раз тот все-таки согласился на брак с м и р и н о й мог бы и отказаться от сделки по бартеру. Значит, она ему нужна. Вот пусть и поищет, куда улетела ее душа и мое тело с ней заодно. В памяти возник мужественный профиль Адера, и я вышла из комнаты перебирать с к л я н к и с высоко поднятой головой. Сестры не думали мыть грязную посуду самостоятельно. За руки спустили меня с лестницы в чулан. К обгоревшему с одной стороны шкафу и весело напивая местный мотивчик, ты мне больше не госпожа ха-ха заперли наедине с работой. Хоть бы кто помог! Злилась я, рассматривая чумазые пузатые бутылочки. В тесном помещении было только одно запертое окно, при том размером с форточку, и я задыхалась от духоты. Правда быстро сообразила, что спешка не в моих интересах. старику выгодно отдать меня замуж, а значит за мной придут. Можно особо и не стараться. Нет смысла торопиться с мытьем посуды. Как семейка со мной, так и я с ними. На виду мыльного раствора приготовлю тазики с водой. Имитация бурной деятельности удалась. Хватит им и парочки чистых с к л я н о к Пока я возилась с водой и раствором мыльного корня, п чулане стремительно похолодало. Откуда-то из угла подул легкий приятный ветерок. Стало заметно комфортнее дышать, словно кто-то включил кондиционер. Однако внезапный холодок показался мне странным. Испугавшись, что пока искала средства для мытья, случайно откупорила забытое замораживающее зелье, я вернулась к разнокалиберным пузырькам и склянкам, провела ладонью над ними, чтобы вычислить, из которого идет холод, взяла одну в руки и закричала от неожиданности. В углу, ровно напротив меня, сидела плотная, неподвижная тень. Сверху черного силуэта торчали округлые уши. В о о б р а ж е н и и словно специально дорисовала чернильному сгустку густую пушистую гриву. Тень напоминала взрослого льва. с к л я н к а выпала из рук и в дребезги разбилась. Я крепко закрыла глаза и обхватила голову руками. Сердце безудержно грохотало, но вовсе не от страха. Острым осколком в память вонзилась жутковатая картинка из прошлого. Семь лет назад. В июле стукнуло двенадцать. А в августе мама впервые отправила меня одну почти на месяц в лагерь. Как-то вечер мы с девчонками рассказывали по кругу страшилки про ведьм и заброшенные деревенские д о м а с н е ч е с т ь ю а когда время на часах стало приближаться к полуночи, одна предложила поколдовать по-настоящему, вызвать духа. Пиковая дама, это страшилка для детей, давайте вызовем темного принца, хохотнула она. Казалось, что предложение в шутку. Мы посмеялись над идеей, но дурочка выскочила из круга и через минуту вернулась с зеркалом, красной помадой и свечой. Сама нарисовала на поверхности зеркальца лестницу с дверью, зажгла зажигалкой свечу и, заметив, как мы заинтересованно стихли, погасила свет в комнате. Повторяйте за мной, настойчиво скомандовала девчонка. Темный принц, приди! В зеркале сейчас появится, вот увидите. Я несколько раз за это лето уже вызывала. Повторяйте. Темный принц, появись! Темный принц, о т з о в и с ь Уверенность колдуньи передалась и нам. Мы подхватили идею загудели заклинание на распев. Если кто почувствует, что он пришел, не молчите, может холод по коже пробежит или колючие мурашки, продолжила нагнетать девчонка, или шаги кто-то услышит или скрип, а может гул, в ушах неожиданно начнет звенеть. Смотрите, вот он!